Не успело шествие с государыней показаться в Мещанской, от гостиного двора послышались крики и прерывистая барабанная дробь. У тюгунной ограды Казанского собора показались бежавшие по Невскому в светло-зеленых елизаветинских кафтанах с мушкетами наперевес преображенцы. Офицеры, вожаки движения, Бредихин, Баскаков, Протасов, Ступишин и Чертков Силу сдерживали и равняли их мешавшиеся ряды. Успели! Виноват, матушка, Виноватый матушка, поздно пришли! Не успели преображенцы выстроиться к ограде. На Невском опять раздались звуки труп, стук подков и все ближе переливавшиеся крики «Ура!». Стали видны скачущие, Тяжелые ряды зеленых в золотых галунах рейтеров. На полном карьере, с палашами наголо и с распущенным стандартом гремя подковами по мостовой, неслась от Аничкова конная гвардия. Батушка, солнце наше светлое, спасительница! Не Предводительствуемые офицерами Хитрово, Несвицким, Ржевским, Черкасским и Мансуровым, конногвардейцы выстроились между собором и садом Гетмана Разумовского. На паперте показался окруженный всем освященным собором и синклитом в полном облачении новгородский архиепископ Дмитрий Сеченов. Он осенил крестом Екатерину. Солнце светило на белый глазет, малиновую парчу, седые головы и бороды духовенства. Траурное платье Екатерины сиротливо отличалось и в этой смеси бархата, золота и ярких солнечных лучей. Приседать! Сыном Павлом! Регенсей! Одна! Одна! Да здравствует, самодержится! Матушка наша, Екатерина Алексеевна! Быстро примчалась шестерней золотая придворная карета. Из нее вышел бледный, старавшийся скрыть радостное волнение, Никита Панин. Об руку со своим питомцем, встревоженным, робко шагавшим, худеньким мальчиком, великим князем Павлом Петровичем. Архиепископ спустился с паперти и стал обходить ряды войска. Офицеры кидались на колени перед Екатериной, восторженно размахивая шпагами и шляпами. Окна, балконы и двери окрестных домов переполнились зрителями. Кто не попадал на площадь, взбирался на смежные крыши на деревья Невского проспекта и Гетманского сада.